Глава двадцать шестая. Назначение здравым смыслом. Агнара. Перед глазами всё плыло, а душу сковывало чувство потери. Поцелуи Диана действовали на меня словно крепкое вино. Они объяняли с первой секунды, и сопротивляться им было настоящим подвигом. Но что хуже всего, я не желала останавливаться. Хотела снова ощутить вкус и мягкость его губ, его тепло, его ласки. Но он отстранился сам, уложил меня на диван и оставил, бросил. Как вообще его понимать? То целует, словно жить без этих поцелуев не может, то останавливается в тот момент, когда я уже на всё согласна. «А я согласна?» «Ведь мне явно не стоит доводить отношения с принцем до постели». «Уж точно не сейчас, когда моя собственная судьба зависит от решения его отца». Эта мысль отрезвила и позволила вернуть сознанию ясность. Я тут же поспешила сесть. Тогда-то я обнаружила на полу Диана, опирающегося спиной на бок дивана. Признаться, едва на него не наступила, А принц вдруг обнял мои ноги и поцеловал коленку». «Посиди так немного», — проговорил он удивительно хриплым голосом. «Мне нужно прийти в себя. Боюсь, если ты сейчас прошагаешь мимо меня в этом халате, под которым ничего нет, я всё-таки не сдержусь». Некоторое время я боялась шевельнуться. Застыла, слушая дыхание Диана. А когда он уложил голову мне на колени, не сдержалась и запустила руки в его волосы. Принц шумом втянул воздух, но всё же чуть повернулся, чтобы мне было удобнее его касаться. Другого разрешения не требовалось, и я с наслаждением принялась гладить мягкие локоны, зарываться в них пальцами. И вроде ничего особенного не происходило, а сердце едва не лопнуло от переполнившего его чувство запредельной нежности. «Ты дашь нам шанс?» — вдруг тихо проговорил Ди. «На что?» «На будущее», — ответил он, — «я хочу быть с тобой, Агнара. Не мимолетно, не из-за проклятия, не потому что мне так удобно, нет». Он на мгновение замолчал, словно обдумывая следующую фразу. «Да, я потерял интерес к девушкам, но прекрасно помню, какие эмоции они у меня вызывали. Так вот, огни ни одна никогда так не выворачивала мне душу, не трогала сердце». «Мне по большей части было всё равно. Ты права, я большинство из них даже не запомнил, не видел смысла запоминать. Наверное, в наказание за это проведение отобрало у меня память о той, что была на самом деле важна». Он потёрся щекой о мою ногу и обнял крепче. «Если всё получится, как я планировал, то отец сам настоит на том, чтобы ты продолжила учёбу в Академии именно как Агнара». И ректору с лордом Стайром придётся согласиться. Вряд ли однокурсники и преподаватели примут такое твоё преображение легко. И статус моей девушки всё же сможет обеспечить тебе защиту». «Я уже проходила неприятие окружающих», — ответила, продолжая играть его волосами. «Или думаешь, щуплого Дестера на боевом факультете встретили с распростёртыми объятиями? О нет, мне почти год пришлось доказывать всем, что я чего-то стою». «Сделаю это и сейчас». Ди спешил отвечать, а может, просто наслаждался моей простой лаской. «Боюсь, если кто-то хотя бы попытается с тобой заигрывать, я не сдержусь», — тихо сказал он. «Будут и драки, и дуэли, и ещё много чего». «Звучит как угроза», — усмехнулась я. «Или шантаж». «Нет, просто хочу, чтобы ты понимала, насколько сильно меня цепляешь». «К тому же у нас с тобой всё взаимно, я ведь чувствую, что тоже очень тебе нравлюсь». Я, конечно, могла заявить, что он ошибается, но врать в ответ на искренность не хотелось. Чувствовала, насколько Диан открыт для меня, но что ему ответить не знала. К счастью, он не торопил, давая время всё обдумать, и мы некоторое время просто сидели в тишине. «Нет, Ди», — сказала, медленно качая головой. «Если я появлюсь в Академии как твоя девушка, то меня не примут. Мне первым делом придётся доказать всем, что я сама по себе чего-то стою. Что я не баба в самом неприятном смысле этого слова. И что девушка тоже может быть сильным боевым магом и достойным противником. Потому никаких отношений ни с кем заводить пока не стану». «Понимаю», — тихо ответил Диан. «Я ожидал такого ответа, но...» Он развернулся и, ловко стянув меня с дивана, усадил на пол рядом с собой. А когда его губы снова накрыли мои, у меня не возникло ни малейшего желания сопротивляться. Совсем наоборот, я обняла его сама, прижалась теснее и всей душой отдалась поцелую. Правда, в этот раз он не продлился долго. Диан отстранился и уткнулся носом мне в шею. Зато объятия стали ещё крепче. «Давай компромисс», — предложил снова встретившись со мной взглядами. «Мы не будем афишировать наши отношения. У нас не получится». «Боги, как же мне было хорошо рядом с ним. Даже вот так просто сидеть на полу, говорить, обниматься». «Огни», — он легко обхватил моё лицо ладонями. «Получится». Я буду очень стараться». И всё же я не могла согласиться. «Прости, но нет». «Почему?» Диан смотрел на меня с непониманием и обидой. «Мы не сможем прятаться. Рано или поздно она станет известна. И я из боевого мага превращусь для них в подстилку принца. Поверь, Ди, я три года варилась с ними в одном котле. Никто не станет пытаться меня понять. А я хочу доучиться, получить диплом». Хочу сделать это». «А как же мы? Об этом ты не думаешь?» «Нет никаких мы». Я всё-таки выпуталась из его объятия. Встала на ноги и сделала несколько шагов в сторону окна. «Ди, ты принц. Второй наследник престола. А я дочь государственного преступника, да ещё и с четвертью эльфийской крови. В прошлый раз тебя заставили меня забыть. А что придумают теперь?» «Я...» «Это сделал не отец», — проговорил Диан. «И я ему верю. А значит, остаются два варианта. Лорд Стайер нашёл умельца, который превосходит в талантах личного королевского менталиста, или...» «Памяти меня лишили с помощью того зелья, что описано у тебя в гримуаре». «Ты хочешь сказать, что это сотворил кто-то из моих?» — возмутилась я. «Твои мама и брат обладают светлой магией и имели возможность его мне подлить». «Нет», — я отрицательно замотала головой. «Нет, Диан, мама была от тебя в восторге. Да игра это ты покорил». И всё же совсем отбрасывать этот вариант не стоит. Ди не спешил вставать, продолжая наблюдать за мной с пола. «Мне тоже очень не нравилась мысль, что это сделал мой отец. Но я всё равно спросил у него, задал вопрос в лицо и получил честный ответ». «Диан, но моим родителям не было смысла это делать», — возразила я. «И вообще, если память тебе стёрли тем самым зельем, то можно попробовать приготовить обратное». «Но я в этом не специалист. Нужна ведьма». «У нас есть Хелена. Она отлично разбирается в зельях», — ответил Диан. «То есть ты согласна на эксперимент?» «Да», — ответила, вздёрнув подбородок. «Хорошо». «Этот вопрос пока оставим. Вернёмся к другому». Он всё-таки поднялся, подошёл ко мне и взял за руку. «Скажи, ты хочешь быть со мной?» – спросил, глядя в глаза. «Ди, хочешь или нет?» «Не знаю», – выпалила нервная. «Наши отношения закончились очень печально. Сейчас я тебе нужна, но что будет, когда проклятие спадёт? Кто может дать гарантию, что ты не рванёшь пополнять список постельных побед?» «В прошлый раз тебя хватило на неделю». «Меня заставили тебя забыть», — заявил он с нотками отчаяния в голосе. вдруг ты это просто придумал? Решил во что бы то ни стало заполучить единственную девушку, которая вызывает у тебя интерес, независимо от проклятия? А на самом деле всё прекрасно помнишь». «Что?» — возмутился принц. «Ты считаешь меня лжецом и подлецом?» «Мои суждения основаны на твоих прошлых поступках», — ответила ему в лицо. «Вот, значит, как». К счастью, наш спор оказался прерван стуком в дверь. Дав пришедшим позволение войти, Диана отошёл в сторону, а я отвернулась, чувствуя стыд за сказанные слова. Принесли одежду. Принц позволил Лаке и горничной сгрузить всё это на диван, а потом приказал снова оставить нас одних. Он явно собирался продолжить разговор. «А зная Диана, не стоило сомневаться, что мы сейчас либо сильно поругаемся, либо он добьётся от меня всего, чего хочет». «Прости, я не считаю тебя подлецом», — сказала, решив сразу исправить сказанное. «Но «Ну и не могу доверять полностью. Одно знаю точно, меня не примут, как твою пару, а я не хочу себе новых проблем». Он шумом выдохнул а потом просто преодолел разделяющее нас расстояние и крепко обнял меня со спины. «Давай не будем сразу всё портить», — сказал почти шёпотом. «Для начала нам придётся поговорить с отцом и лордом Стайром, а дальше будет видно». Но знай одно, Огонёк. Он мягко развернул меня к себе лицом и, поймав мой взгляд, сказал, «Я от нас отказываться не намерен». «Однажды меня заставили тебя забыть», «Но теперь я буду настороже, и никому не позволю встать между нами». С этими словами он отпустил меня и направился к ванной. Но перед тем, как скрыться за дверью, остановился и снова обернулся ко мне. «Огонёк, я уверен, что в ближайшие полчаса нас вызовет отец», — проговорил чуть мягче. «Оденься, пожалуйста. А я пока тоже приведу себя в порядок». Я благодарно кивнула. Он ответил чуть грустной улыбкой и всё-таки оставил меня в одиночестве. «Когда мы с Ди пришли в королевский кабинет, выяснилось, что за нас уже всё решили». «Значит так», — сказал лорд Стайр, изучая меня пристальным взглядом. «Ты, Агнара, сейчас для тёмных лакомый кусочек. Тебя совершенно точно попытаются поймать, похитить, использовать в ритуале». Вариантов много, но ситуация с тёмной магией близка к катастрофической. Не только в вашей академии ведётся активная пропаганда принятия тьмы. Тёмных магов в стране становится всё больше, а выйти на того, кто всё это организовал, нам пока не удалось. То есть вы хотите сделать меня приманкой? спросила нервно, сжав подлокотники кресла, в котором сидела. Именно так, кивнул глава тайной полиции. «Поэтому в Академию вместо Дестера вернётся Агнара Шарская. И мы аккуратно пустим слух, что у этой леди есть светлая сила». «Но что потом?» — слетел с губ вопрос. «Ничего», — развёл он руками. «Ты просто продолжишь учиться, а мы будем пристально следить за тобой. И когда тёмные решат прибрать тебя к рукам, мы их поймаем». «Так же, как поймали тех, что были в лесу», — со скепсисом бросил Диан. «Они переместились порталом с использованием тьмы», — ответил Лорд Стайер. «Отследить его мы не в силах. Те, кого вы узнали, в Академию не вернулись. Значит, где-то у тёмных есть что-то вроде базы, где они собирают своих. И их ряды всё множатся, потому нам очень важно найти это место. А для этого нужна Агнара». «Я тоже буду участвовать», — решительно заявил Диан. «Нет», — ровным тоном произнёс его отец. «Буду», — возразил принц. Их взгляды скрестились, и вокруг ощутимо напряглись магические потоки. «Когда конфликтуют и два мага такой силы, как король и его сын, рядом никому лучше не находиться. Тогда я просто прикажу закрыть тебя в камере». Леденящим тоном ответил Его Величество. «И ты просидишь там, пока всё не закончится». Диан раздражённо жал губы, но взгляда не отвёл. «Отец, вы собираетесь подставить мою девушку и хотите, чтобы я спокойно стоял в сторонке? Мы хотим предотвратить катастрофу, которую могут организовать в нашей стране тёмные. Это опасно, а ты всегда лезешь на рожон. Агнару будут охранять». «Никто не справится с этим лучше меня». «Диан», — король повысил голос, — «я запрещаю тебе приближаться к ней в Академии». Но принц всё равно не желал отступать. «Нет», — принц поднялся на ноги. «Сядь», — рявкнул его величество. «Стейр, выйдите с девушкой в приёмную. Мне нужно поговорить с сыном наедине». Но вместо того, чтобы опуститься обратно в кресло, Диан повернулся к главе тайной полиции и с угрозой произнёс «Не смейте ей угрожать». «И не собирался», — ответил ему тот. А потом поманил меня за собой, и мы вместе покинули королевский кабинет. В приёмной лорд Стайер пригласил меня присесть на диван, а сам подошёл к королевскому секретарю. «Не знаю, что именно», — шепнул ему, но вскоре тот удалился, и мы с главой тайны полиции остались одни. «У тебя хороший защитник», — сказал мужчина с усмешкой. «Даже не берусь предполагать, чем закончится их разговор. Но в любом случае, если всё же его величество позволит Диану участвовать в операции, ты должна сделать всё возможное, чтобы он не пострадал». Я кивнула, прекрасно всё понимая. «Жизнь королевского наследника превыше всего». «Если с твоей помощью нам удастся поймать зачинщиков тёмного движения, я сделаю так, чтобы тебе вернули титул и часть капитала в твоей семье». Это звучало слишком хорошо, почти сказочно. И я была рада такому щедрому предложению, но всё-таки озвучила другое. «Я готова подставиться, лорд Стаер даже представляю, как спровоцировать тёмных на действия. Но гораздо сильнее капиталов и титула меня волнует положение моей семьи. Отец никогда не хотел ничего плохого. Мой брат и мама вообще виноваты лишь в том, что имеют светлый дар. «Ты хочешь, чтобы их оправдали и разрешили вернуться?» – понимающе уточнил глава тайной полиции. «Да». «Я подумаю», – ответил он. «Хотя подобное вполне в моих силах». «Вот только за это ты должна будешь сделать кое-что ещё». От его ровного ледяного тона внутри всё похолодело. Этот маг пугал меня даже сильнее, чем король. Жуткий человек. Увы, именно в его руках сейчас была судьба моей семьи. Да и моя собственная. Пока мы не разберёмся с тёмными, ты прекратишь любое общение с Дианом. Но он от меня не отстанет» выпалила громким шёпотом, а сердце сжалось от дурного предчувствия. «Значит, сделай так, чтобы отстал. Заведи роман с другим, с кем угодно. Это остудит пыл принца». Я шарашенно смотрела на свои руки и просто не знала, как быть. Ведь таким людям, как лорд Стайер, не отказывают. Какая судьба меня ждёт, если скажу «нет»? Вот только и ответить «да» я не могла. Это бы означало предать Ди и предать саму себя. Тут с грохотом открылась дверь королевского кабинета, и в приёмную шагнул Диан. Он стремительно подошёл ко мне, протянул руку и помог подняться. Смотрел при этом на главу тайной полиции, и в его взгляде читалась открытая угроза. «Едва наши пальцы соприкоснулись, у меня будто камень с души упал». Я сама крепко вцепилась в ладонь Диана, а он привлёк меня к себе. «Идём», — сказал, ведя меня обратно в логово короля. «А вы, лорд Стайр, пока подождите». В кабинет я возвращалась в полном смятении, и только присутствие Ди рядом помогало держаться. «Ничего не бойся», — шепнул он. «Верь мне, Огонёк». «Агнара», — сказал его величество, когда мы с принцем остановились у его стола. Мой нерадивый отпрыск заявил, что желает на вас жениться. Прямо сейчас. А ещё он поставил меня перед фактом, что если я не дам своего разрешения, он отречётся от рода. Как вам такой выверт? Это что, шутка такая? Я медленно повернула голову к Диану, но принц выглядел предельно серьёзным. «Папа». «Я хочу, чтобы вы с лордом Стайром поняли, что я не отступлюсь». «Уверен, он наговорил много всего, пока мы тут с тобой беседовали. Дай мне возможность защитить свою избранницу». «Или считаешь, что я смогу спокойно сидеть в безопасности, зная, что она каждый момент рискует собой?» Король перевёл взгляд на меня, потом на наши сцепленные пальцы и устало вздохнул. «Свадьба — это слишком серьёзно». «Сказал он в итоге». «К этому разговору мы вернёмся в другой раз». а помолвке тоже говорить рано». «Да и для начала в любом случае придётся решить вопрос с семьёй Агнаре. «Открыто быть парой в Академии опасно для вас обоих». «И я тебя понимаю, сын». Он сделал паузу. «Диана не спешила нарушать молчание, а я вообще, кажется, от всего сказанного потеряла дар речи». «Хорошо». «Можешь защищать свою Агни», — наконец проговорил король. «Но для всех в Академии вы будете просто товарищами, знакомыми, не больше. в ваших отношениях не должен узнать никто посторонний. И не лезьте на рожон». «Спасибо, отец», — с широкой улыбкой ответил принц. Король только странно усмехнулся и перевёл взгляд на меня. «Агнара», — «Я готов принять вашу клятву. Знаете, что говорить?» «Конечно, Ваше Величество», — ответила, очень стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Тогда добавьте к тексту стандартной присяги фразу о том, что ни словом, ни делом не навредите Диано или любому другому члену королевской семьи», — сказал он. «Приступайте». Я кивнула и высвободила ладони с захвата принца. Опустилась на одно колено и, создав в воздухе плетение закрепитель, произнесла давно заученный текст. Магия приняла каждое слово. Король добавил к моему плетению своё, и оно легло печатью на моё левое запястье. А спустя несколько мгновений осталась на нём золотистой татуировкой. Но даже когда ритуал был завершён... Его Величество не спешил нас отпускать. Переводил задумчивый взгляд с меня на Диана и обратно и о чём-то напряжённо размышлял. «Значит, лучшие средства в борьбе с тёмными — свет?» — проговорил он задумчиво. «Агнара, я хочу, чтобы вы вызвали сюда вашего брата как специалиста по светлым артефактам и плетениям. Скажите, что это моё личное приглашение». «Его могут сопровождать ваши родители. Передайте, что им ничего угрожать не будет. Я же, со своей стороны, напишу письмо, с которым их пропустят через границу и доставят прямиком во дворец. Вы же сообщите мне адрес?» Я сглотнула, но ответила согласием. Было страшно, что тем самым подставлю семью, но теперь после клятвы... Противиться королевским приказам я не могла. «Возвращайтесь в покой, Диана. Мне нужно обсудить детали со Стайером. В академии он вас проводит лично, и с ректором все вопросы утрясёт. А вы...» — он снова опустил взгляд на наши руки. «По вам слишком хорошо видно, что вы влюблены. Постарайтесь на людях друг на друга не смотреть». «Это будет непросто», — улыбнулся Диана. «Диан». «Агнара, я рассчитываю на вашу сознательность», — обратился ко мне его величество. «Не подведите меня». «Не подведу», — ответила я. И строго посмотрела на улыбающегося принца. Этот хитрюга явно добился, чего желал. Но со свадьбой и отречения Матрода точно перегнул палку. Хотя в этом везде. Любит он бросаться в омут с головой. А меня, кажется, только что назначили его здравым смыслом. Интересно, его величество на самом деле думает, что принц будет меня слушать? Сильно в этом сомневаюсь.